Джулиан II. В предвкушении жареной картошки Джозефа и звуков музыки, получивших восторженную оценку его соседа, Питер и Руйфот были первыми, следом засобиралась Алиса, а я, желая побыть с Лемом, сказал, что подъеду чуть позже, но еще до того, как Сирил II изготовится делить индейку. — Ты ведь не вздумаешь увильнуть, а? Алиса сверлила меня холодным взглядом наемного убийцы. — С какой стати? — Есть в тебе этакая черта. — Неправда. — Я никогда не увиливаю, просто, бывает, не остаюсь до конца мероприятия. — Сирил. — Я приеду, честное слово. — Ну, смотри, иначе Игнац, Ребекка и дети очень расстроятся. — Я, кстати, тоже. — Как-никак нынче Рождество, нечего тебе одному торчать в своей квартире. Вся семья должна быть в сборе. Кроме того, я купила огромную коробку шоколадных конфет. «Ну, теперь деваться некуда. И еще чипсы всякого вкуса. Терпеть не могу чипсы. А потом мы сыграем в «Кто хочет стать миллионером?» Я даже приобрела сборник вопросов. «Бог с ним, все равно приеду. Только вопросы буду задавать я. Нет, ведущим хочет быть Сирил Второй. Прекрати его так называть. Заткнись, а. Я еще немного пообщаюсь с Лемом, а ты выкроешь лишний часок. Наедине со своим молодцем у вас будет время на поцелуи и прочие пакости, какими занимаются мужчина и женщина. — О, боже ты мой! Ты навощишь ему струны, Сирил, Подтянешь его смычок! Сейчас я тебе врежу! — Кстати, я намерен напиться вдрызг и заночевать у тебя. Не обременю? — Если ты не против улечься в своей старой комнате... Откуда будет слышно, как под аккомпанемент дикого детского ора твоя бывшая жена отдается мужчине на пять лет моложе тебя? Твои у меня никаких возражений. Весьма заманчиво. Буду к четырем, даю слово. Следующие полчаса мы с Лямом провели возле молодой матери, а затем спустились в больничное кафе и парой пива отметили прибавление в нашем неординарном семействе. Я был в приподнятом настроении, От того, что я снова дед, что нынче Рождество, что впереди праздничный обед. — Очень мило, что ты позволил мне первому взять малыша на руки, — сказал я. — Не знаю, достоин ли я этого. Наверное, у Алисы и Лориных родителей вся эта чепуха меня больше не занимает, — перебил я Она осталась в прошлом. — Приятно слышать. И тем не менее. — Послушай, Сирил, то есть папа, — он поставил бутылку на стол, — все путем, ясно? Я знаю, что поначалу со мной было непросто, но теперь все по-другому. Как я не противился, ты заставил себя полюбить. Меня это злило, потому что я был решительно настроен тебя ненавидеть. А я столь же решительно был настроен тебя любить. Ты понимаешь, что я не мог поступить иначе, помолчав, спросил Лиам. — О чем ты? — Об имени малыша. — Все правильно. — Не сочти, что это тебе назло. Даже мысли такой не возникло. Вы с дядей были близки и любили друг друга. Это вызывает уважение. И у нас с ним была крепкая связь, только иная. Я его очень любил. У нас были сложности, и не скажешь, что мы оба с честью из них выбрались, но мы через многое прошли и были рядом до конца. Лиам вдруг спрятал лицо в ладонях и расплакался. Что случилось? Я взял его за руку. До сих пор я по нему тоскую. Как жаль, что его нет с нами. Я кивнул, но скверная моя часть. Позавидовала, что сын никогда не полюбит меня так сильно, как любил Джулиана. Перед смертью он говорил обо мне, спросил Лем, вспоминал меня. Теперь и у меня потекли слезы. Ты еще спрашиваешь? Лем, ты был ему как сын. Он говорил о тебе беспрестанно, скучал по тебе, но не хотел, чтобы ты видел его таким. Он безумно тебя любил. Ты был самым главным человеком в его жизни. Лиам улыбнулся и поднял бутылку. За Джулиана. Чуть замешкавшись, я с ним чокнулся и тихо повторил «За Джулиана». По сию пору не знаю, кого мы чествовали — его покойного дядю или новорожденного сына.